<сёк> а -а <-ай. сёк> он, он не заметил нас <сёк> Видел, с каким Блинным носом вышел <сёк> Неужели ему так же Отказано, как и е тема Натрес, натрес. Ай, а б р и к а н ф у з н о Однако же должно быть, если откажет а? Еще бы Ой. Я с е еще не верю, чтобы она Прямо сказала, будто бы Предпочитает меня всем а? Какую предпочитает Она от тебя просто без памяти Ой. Такая любовь Одних имен Каких надавала Такая страсть Так просто и кипит Ай, А ведь в самом деле Женщина если захочет Каких слов не наскажет Век бы не выдумал а Мордашечка. Мордашечка. т а р к а ш е ч к а Чернушка. <свят> Что еще? Ой. Эти слова. а Вот Ой. как женишься, так ты увидишь в первые два месяца, какие Ой. пойдут слова. <свят> Просто, брат, ну вот так и так. Ой, будто. Как честный человек. <свят> Послушай, а теперь, однако, скорее к делу. Изъясни ей и открой сию же минуту с е р д ц е и требуй руки Ой, ну как же сию минуту, что ты? Непременно сию же минуту да А, нет, а нет. вот и она сама Да нет, Кочкарев Я привел к вам сударня смертного, которого вы видите Кочкарев. Еще никогда не было так влюбленного Перестань. Просто не приведи бог Кочкарев. Неприятелю не пожелаю м ну, о брат, кажется, слишком, но... Ничего, ничего Будьте посмелее, а а ф я т и х о н а Он очень смирен Старайтесь быть как можно развязаннее. Развязаннее? Так поворотите как-нибудь бровями или потупившие глаза, так вдруг и срезать его злодея. <свят> или выставьте ему как-нибудь плечо, и пусть его мерзавец смотрит. Напрасно, впрочем, вы не надели платье с короткими рукавами. Да, впрочем, и это хорошо. Ну, я оставляю вас в приятном обществе.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 Кашу покорнейше с а д и т с я Благодарю вас да. а, Вы Вы с у д а р н е Любите кататься? Как скататься? На даче Очень приятно Летом кататься В лодке Да, иногда Знакомыми прогуливаемся Какое-то лето будет, неизвестно. А желательно, чтобы было хорошее. Вы, с у д а р н я какой цветок больше любите? у uh, Который крепче пахнет-с. Гвоздикус. Да, маму очень идут цветы. Да, приятное занятие. В которой церкви вы были прошлое воскресенье? В в о з н е с е н с к у ю а. а это... А неделю назад тому был в Казанском соборе. Впрочем, молиться все равно, в какой бы ни было церкви. Да, в... правда. В той только украшения лучшее. вот скоро будет е к а т е р и н г о в с к о е гуляние д а через месяц кажется даже и месяц а не будет должно быть и веселаое будет гуляние сегодня восьмое число 9 10 11 Через 22 дня. А? Представьте, как скоро. Я сегодняшнего дня даже и не считаю. Какой это смелый русский народ. А как? А работники? Стоит на самой верхушке... Я проходил мимо дома, так щекотурщик штукатурит и не боится ничего. д а Так это в каком месте? а Вот по дороге, по которой я хожу всякий день в департамент. Я ведь каждое утро ухожу в должность. Да. Ну, ч т уже хотите... д а и з в и н и т ь что, может быть, наскучил вам. Как с м о ж н о Напротив, я должна о. благодарить за подобное препровождение времени. А мне так право кажется, что я н а с к право нет. Ну так если... Ну так если нет, так позвольте мне и в другое время. Вечерком когда-нибудь. Очень п р и я т н о Мне т о ж е До свидания. До, До свидания. свидания. Даня. Какой достойный человек. Я теперь только узнала его хорошенько. Право нельзя не полюбить. И скромный, и рассудительный. Да, приятель его давеча справедливо сказал. Жаль только, что он так скоро ушёл, а я было ещё хотела его послушать. Как приятно с ним говорить. И ведь главное то хорошо, что совсем не пустословит. Я было хотела ему тоже с л а в ц а два сказать, Да, признаюсь, оробела. Сердце так стало биться. Какой превосходный человек. Пойду расскажу тетушке. Да зачем домой, вздор какой? Зачем домой? Да зачем же мне оставаться здесь? Ведь я все уже сказал, что следует. Стало быть, сердце ей ты уж открыл? Ну, да вот только разве что сердце еще не открыл. Вот е история. Зачем же не открыл? Ну да как же ты хочешь. Не поговоря прежде ни о чем вдруг сказать сбоку припеку, сударыня, дайте я на вас женюсь. Ну да о чем же вы? Эх. О каком вздоре толковали битых полчаса? Ну, мы переговорили обо всем, и, признаюсь, я очень доволен. С большим удовольствием провел да, время. Послушай, посуди сам, когда же все это успеем? Ведь через час нужно ехать в церковь под венец А ты ч т о с ума сошел? Сегодня под венец? Почему же нет? Сегодня под венец Да ведь ты сам дал слово Сказал, что как только женихи Но... будут прогнаны Сейчас готов жениться Ну я и теперь не прочь от слова Так Только не сейчас же Месяц, по крайней мере, И... нужно дать роздыху. Месяц? ну да, конечно. Да, да ты с ума сошёл, что ли? Да меньше месяца нельзя. Да ведь я официанту заказал ужин. б р е в н у ты. д да, что? Ты, ты ну послушай, Иван Кузьмич, не у п р я м с я душенька. Женись теперь. Помилуй, брат, что ты говоришь? Ну как же теперь? Иван Кузьмич, ну я тебя прошу. а Если не хочешь для себя, так для меня, по крайней да мере Да право, нельзя Можно, душа, все можно, ну пожалуйста, не капризничай, душенька э т право, нет, ну, неловко, ну, совсем неловко да, да что неловко, кто да. тебе сказал это? Да ты посуди сам, ведь ты человек умный. Да, умный Я говорю тебе это не с тем, чтобы к тебе подольститься, не потому да. что ты экспедитор, да. а просто говорю из любви Ну, полно же, душенька, решись. Взгляни оком благоразумного да человека. л и бы было можно, так я бы... Иван Кузьмич, лапушка, милочка. Ну, хочешь ли, я стану на колени перед тобой. Да зачем же? Ну, ну вот, я и на коленях. Ну, видишь? Ну, видишь сам, прошу тебя. Век не забуду т в о и й услуги. Не упрямься, душенька. Ну, нельзя, брат, п р а в нельзя. «Свинья!» «Пожалуй, бронись себе». «Глупый человек. Еще никогда не было такого». «Бронись, бронись». «Я для кого же старался? Из чего бился? Все для твоей, дурак, пользы? Ведь что мне? Я сейчас брошу тебя, мне какое дело?» «Да кто ж просил тебя хлопотать? Пожалуй, бросай». Да ведь... «Ты п р о п а д е ш ь Ведь ты без меня ничего не сделаешь! Не жени тебя, ведь ты век останешься дураком!» «Тебе что до -то того?» «А тебе деревянная башка стараюсь!» «Я не хочу твоих стараний!» «Ну так ступай же к чёрту!» у ну, н пойду!» «Туда тебе и дорога!» «Ну что же, пойду!» а, «Ступай, ступай, чтобы Надо. ты себе сейчас же переломил ногу! Вот от души посылаю тебе желание, чтобы тебе пьяный извозчик въехал дышлом в самую глотку! Тряпка, не чиновник! Вот клянусь тебе!» что теперь между нами всё кончилось. И на глаза мне больше не показывайся. И не покажусь. К дьяволу! К своему старому приятелю! Дурак! <звы> Но был ли когда виден в свете подобный человек? Эдакой дурак! Дурак!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 «Из чего? Из чего я хлопочу о нем? Не даю себе покою, нелегкая прибрала бы его совсем. А просто черт знает, из чего. п о д и ты спроси, инор а з человека, из чего он что-нибудь делает. э д а к и й мерзавец. Какая противная, подлая рожа». Взял бы тебе глупую животину, да щелчками бы тебя в нос, в уши, в рот, в зубы, во всякое место, у ш Ведь вот что досадно. Вышел себе, ему и горя мало. С него все это как с гуся вода. Вот что нестерпимо. Пойдет к себе в квартиру и будет лежать да покуривать трубку. Какое противное создание. Бывают противные рожи. Но ведь э д а к а й просто не выдумаешь. Не сочинишь хуже этой рожи. Ей-богу, не сочинишь. Так вот нет же. Пойду. Нарошь наворочу его бездельника. Не дам улизнуть.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 Уф, дрожь так меня и пробирает. Упрощай, прежняя моя девичья жизнь. Столько лет провела в спокойствии. Вот жила-жила, а теперь приходится выходить замуж. Одних забот сколько. Дети, мальчишки народ д р а ч л и в ы е а там и девочки пойдут. подрастут, выдавая их замуж. Хорошо ещё, если выйдут за хороших, а если за пьяниц или за таких, что готов сегодня же поставить на карточку всё, что не есть на нём. Ой! Не удалось и повеселиться мне девическим состоянием. И двадцати семи лет не п р о б ы л к а в а н Кузьмич так долго мешкается? Давай. Я пришел к вам, сударыня, изъяснить одно дельце. Только я бы хотел Ой. прежде знать, не покажется ли оно вам странным? Что ж такое? Нет, с у д а р н я вы скажите наперед, не покажется ли вам странно? Не могу знать, что такое. Ну, признаться, верно, вам покажется странным то, что я вам скажу. Помилуйте, как можно, чтобы было странно? От вас все приятно слышать. Но этого вы еще никогда не слышали. Это вот в чем. Ну, пусть лучше я вам скажу когда-нибудь после. х А что же это такое? А это... Господи ты, боже мой, что это за человек? Я хотел было... Это просто старый Баби да. Башмак, не человек. теперь... Насмешка над человеком. А ведь вам это... Сатира над человеком. Да все еще как-то сомневаюсь. Почему а... же вы сомневаетесь? Да все как-то берет с о м н е н и е Как это глупо! Как это глупо! Да вы, с у д а р н я видите, он просит руки вашей ах, Желает объявить, что он без вас не может жить ах, Существовать ах, Спрашивает только, согласны ли вы его о с ч а с т л и в а т Помилуй, что ты Так что ж, с у д а р н я решаетесь вы всему смертному доставить счастье ах, Я никак не смею думать, чтобы я могла составить счастье А впрочем, я согласна н т у р а л ь н о натурально так бы давно Сейчас. Давайте ваши руки Ну, Бог я вас благословит себя. Согласен, я одобряю ваш союз Брак, это есть такое дело Это не то, что взял извозчика Да и поехал куда-нибудь Это обязанность совершенно другого рода Это обязанность Теперь вот только мне времени нет А после я расскажу тебе, что это за обязанность Ну, Иван Кузьмич Поцелуй свою невесту Ты теперь можешь Ой. это сделать. Ты теперь должен Ой. это сделать. Ой. Ничего, ничего, с у д а р н я Это Ой. так должно. Пусть Ой. поцелует. Нет, сударыня, Ой. позвольте. Ой. Не теперь не уж молчатся. позвольте. Ой. О, Ой, какая прекрасная ну, ручка. о ч е г о ты у вас, с у д а р н я такая прекрасная вы... ручка? Ой, Ой. правый. п о з в о л ь т с у д а р н я я хочу, чтобы сей же час было венчание. Непременно сей же Молодец. час. м Как сейчас? И слышать чем... не хочу Скоро. Хочу еще скорее Чтобы сию же минуту было венчание Браво Хорошо Благородный Ой. человек Ой. Я признаюсь, всегда ожидал от тебя много в будущем Вы, сударыня, в самом деле Ой. поспешите Теперь поскорее одеться А я, сказать я... правду, послал уже за каретой И напросил гостей Есть. Они все теперь поехали прямо в церковь Ведь у вас венчальное платье готово, я знаю Как же, давно готово. Я в минуточку оденусь. Ух. Ну, брат, благодарю. Теперь я вижу всю твою услугу. Отец родной для меня ну -а -а. не сделал бы того, что ты. Ну, что Вижу, это? что ты действовал из дружбы. А, да, спасибо. А, ну, спасибо, брат. Век буду помнить твою услугу. Ох. б у д у щ е весна навещу непременно могилу твоего отца. Ничего. Ничего, брат, я, я рад сам. Ну, подойди. Подойди, я тебя поцелую. Дай бог, дай бог, чтобы ты прожил благополучно, в довольстве и достатке. Детей бы нажили кучу Благодарю, брат Именно, наконец, теперь только я узнал, что такое жизнь И теперь передо мной открылся совершенно новый мир Теперь вот я вижу, что все это движется, живет, чувствует Это как-то испаряется, как-то это... Не знаешь даже сам, что делается А прежде я ничего этого не видел Не понимал Нет. То есть просто п т о был лишённый всякого <свят> сведения человек, не да. рассуждал, не углублялся и жил, как и м всякий другой человек <свят> живёт. Рад, рад. Ну, теперь я пойду посмотрю <свят> только, как убрали стол. В минуту ворочусь. Давай, <свят> давай. А шляпу под к о л е с и н о всё лучше на всякий случай припрятать. «В самом деле, что я был до сих пор? Понимал ли значение жизни? Э, не понимал, ничего не понимал. Но каков был мой холостой век? Что я значил, что я делал? Жил, жил, служил, ходил в департамент, обедал, спал, словом, был в свете самый п р я пустой и обыкновенный человек».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 «Через несколько минут ты уже будешь женат? Вдруг вкусишь блаженство, которое точно бывает только разве в сказках, которого просто даже не выразишь, да и слов не найдешь, чтобы выразить?» Однако, что ни говори, а как-то даже делается страшно, как хорошенько подумаешь об этом. На всю жизнь, на весь век, как бы то ни было связать себя, и уж после ни отговорки, ни раскаяния, ничего, ничего, все кончено, все сделано. Уж вот даже и теперь назад никак нельзя попятиться, через минуту и под венец. Уйти даже нельзя. Там уж и карета, и все стоит в готовности. А будто в самом деле нельзя уйти. Как же натурально нельзя. Там в дверях и везде стоят люди, ну, спросят, зачем. Нельзя, нет. А вот окно открыть. Ха, что если бы в окно? Нет, нельзя. Как же и неприлично, да и высоко. Ну, еще не так высоко. Ну, только один фундамент, да и тот низенький. Ну, нет, как же. Со мной даже нет картуза. А как же без шляпы? Неловко. а Неужто, однако же, нельзя без шляпы? А что, если бы попробовать, а? Попробовать, что ли? Господи, благослови у х однако с высоко Эй, извозчик Подавать, что ли? На канавку Возле с е м ё н о в с к о г о мосту На гривенник без лишнего Давай, давай, пошел е с орлик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 Да о там! Да где же там? Да ведь он тут сидел, в комнате. Да ведь нет его, ты видишь. Да-да-да, да, да, да, да, да, да уж из комнаты он тоже не выходил. Я сидела в прихожей. Да а, где же он? Да я уж не знаю где. А не вышел ли он на другой выход по черной лесенке? Ой. А или не сидит ли в комнате Арина п о д т е л е й м о н н а я Тетушка, т е т у ш к а А что такое? Иван Кузьмич у вас? Нет, он тут должен быть Но, ко да. мне, не заходил. Ну, так о, в прихожей тоже я... не был, ведь я сидела. Ну, да. т ь к о здесь же нет его, вы видите. Но. Но а, а что такое? А? Где да, там? Ивана Кузьмича нет. Но, не как было. нет? Вот. Ушел? Но. Нет. Но. И не ушел даже. А, как же, и нет? И не ушел. Уж, куда бы мог он деваться, я и ума не приложу. В передней я все сидела и не сходила с места. н е знаю ни... уж, под черной лестницей никак не мог уйти. О, как, Ха, же. как же, черт возьми. А ведь пропасть тоже, не выходя из комнаты, никак он не мог. Разве не спрятался ли? Иван Кузьмич, где ты? Не дурачься, полно... Выходи скорее! Где тут спрячешься? Ну что за шутки такие? В церковь давно пора! Ой, тебя какое Непонятно. Ну, Непонятно. Но нет. Он не мог уйти? Никаким образом не мог? Да он здесь! В той комнате и шляпа. Я ее нарочно положил туда. Уж разве спросить девчонку? Он стоял все на улице и не знает ли она как-нибудь. Дуняшка! Дуняшка! Дуняшка! Я здесь боюсь. Где Иван Кузьмич, ты не видала? Данис, выпрыгнули в окошко. В окошко? Да, а потом, как выскочили, взяли извозчика и уехали. Да ты вправду говоришь? Врёшь. Как не ты? может быть. Да Ей-богу, выскочили. Вот и купец в мелочной лавочке видел. Придели за гривенника-извозчика и уехали. Да, да, да, да, да ж ж что ж вы, батюшка, в ы з д е в к у т о разве ой, что ли? она врет. Посмеяться разве ой, над, над нами задумали? Ой, На позор разве мы достались вам плача? что ли? Да я, Живой, шестой десяток, живу, такого строго с т р а в м о еще не наживала. Да я, жил, я зато, батюшка, вам в лицо не плюну. к о л вы честный человек, не да, да не вы не после не этого о л е ц коль вы честный не человек. Осранить пред всем миром девушку. Я, мужичка, да не с д е л а е э т о г еще дворянин. Видно только на б а к о с т и на мошенничество у вас хватает дворянства. А вот он тот, что знает повести дело, а? Без свахи умеет заварить свадьбу, а. т да о у меня пусть такие эдакие женихи, о б щ и п н ы е всякие. д да о уж таких, чтобы прыгали в окна. Таких нет, прошу простить, вот, вот. а тот. Это вздор. Это не так. А, Я побегу к нему а... Я возвращу его Да Да п о д и ты, в р а т и Дел-то свадьбу не знаешь, что ли? И еще если бы в двери выбежала и надела А уж к ли жених дошмыгнул в окно О ж тут просто мое почтение Роли озвучивали Евгения Осинцева Чтобы у меня еще был такой злой муж? Да ни за что не выйду за... Да ни за что не выйду за купца! А я кидала, я психовала. Марина Буторина Эх, Агафья Тихоновна! А, я без сахара пью чай! Не надо сахара! Да блин! Ирина Вознесенская Да что ж вы не идете! т да, а г а ф ь я т и х о н у поскорее, мать моя! Мне кажется, что она вообще должна крутой получиться. Максим Суслов. Ну что за глупости, к о ч к а р е в Перепугал, право так, что душа не на месте. Да-да-да, прям, да-да-да, послушай, да на кой черт им, п р о г н е м а й с я на н е ё Игорь Ломакин. Да как же тебя не бронить, скажи, пожалуйста. Играет Acid Jazz. I'm ready. Это уже другой совершенно образ Качкарева получился Совершенно не тот Ты меня сейчас р а з д р а к о н и ь еще посильнее И все будет нормально Меня надо, чтобы ты достал И я потом разозлюсь, потому что я уже начинаю закипать Данил Оськин Флигель деревянный Но деревянный плоховат, конечно Дрожи <свы> <свы> Дрожи <свы> Ладно, ехали заново. Юрий Незговоров. А как, позвольте узнать, Сицилия? Ну, так ч т о не так-то? Давай ч т о перечитаем? Ну, давай попробуем ещё раз. Иван Дробыш. Жанакинс! «Лейтенант в отставке». Да-да-да. да да Я я я подумал об этом, но думаю, тут что-то более к тексту надо, поэтому не стал вставлять всякие т а к и И Дмитрий Самарин в роли Степана. Блестеть-то она блестит хорошо. Звукорежиссер Дмитрий Самарин. Аудиоспектакль озвучен по заказу издательства 1С Паблишинг на студии Amperfect в 2022 году.